Глава 68. Поселение Урманное в Алтайском Белогорье. Проснувшись утром, я не обнаружил рядом с собой Яринки. Куда она могла уйти в такую рань, мне было непонятно. Единственная мысль, пришедшая на ум, подсказывала, что, возможно, опять кого-то с позоранку привезли в нашу поселянскую больничку. Выйдя во двор, я заслушался пением птиц. И полной грудью с наслаждением вдыхал утренний воздух, наполненный лесными запахами. Посетив баньку, я не спеша привел себя в порядок и направился завтракать в летнюю трапезную. В ней я увидел младшего сына Ивана, который готовился что-то пожарить на чугунной сковородке. "Доброго утра, Ванечка", поздоровался я с сыном. "Ты никак решил на завтрак зайчатенки пожарить?" И тебе доброго утра, отец. Ты ошибся. Я не зайчатину, а рыбку сейчас буду жарить. Это кто из артельных рыбаков с тобой уловом поделился? Наверное, Мирослав или Стась. Никто со мной уловом не делился. Я сам на утренней зорьке хорошо порыбачил. Поклёвка дуже хорошая была, так что я два полных ведра рыбы наловил. Что-то я раньше не замечал у тебя желания рыбачить, Ванечка. Так у меня тяга и желание к рыбному лову на прошедших военных сборах обнаружилась. Командование же мне на охоту ходить не дозволяло. Вот я и сподобился, пока все в палатках спят, каждую утреннюю зёрку с удочками в руках встречать. Благо, речушка недалеко от наших палаток протекала. Ну, не мог я без дела находиться. Вот и нашел себе занятие по душе, и оно мне дюже понравилось. А отцы-командиры не против твоей рыбалки были? Нет, отец. Ведь большая часть моего улова к ним на обеденные столы уходила. Вот они и не стали запрещать мне рыбачить. Понятно. Сынок, давай я тебе помогу остальную рыбу почистить, предложил я Ивану. Так я уже всю рыбу почистил, когда домой возвернулся. Зараз пожарю нам троим рыбки на завтрак, а остальная пойдёт для ухи на обед. Всю трибуху и мелкую рыбёшку я уже отдал урчане с её новым потомством. Если хочешь с ними пообщаться, то всё рысие семейства кушает за нашей летней трапезной. Ну и пусть спокойно кушают, не буду им мешать. Пообщаться мы всегда успеем. Ты мне вот что скажи, Ванечка. Ты чего энто вчера допознал у себя в комнате, советжок? Важное дело какое на будущее продумывал, а ли решил почитать что-то интересное на ночь глядячи? Да в большом старом сундуке мне старинные хоротееные книги на глаза попались. Вот я и решил вспомнить, как рунические письмена читать. и глубинные образы их воспринимать. Я ведь отец многие старые тексты рунами писанные больше 6 лет в руках не держал. Вот и решил освежить свою память. Темнишь ты что-то, Ванюшка? Ох, темнишь, сказал я сыну, улыбаясь. Да ладно, пусть так будет, как ты сказал. Ежели надобность в рунах образовалась, то читай себе на пользу. Ты мне вот что скажи, Меткода арана утром ушла. Так её в больничку с позаранку вызвали. Кого-то в лескозе опять брёвнами поколечило. Вот их к нам на подводах в больничку и привезли. Обещала подойти к началу завтрака, сказал мне Иван и положил на большую разогретую на огне сковородку несколько рыбин, которые он успел обвалять в муке. Погоди, Иваничка, в каком ещё лескозе? спросил я. впитывая появившиеся ароматные запахи, исходящие от летней печи. Так власти ещё прошлой осенью в соседней деревне Лесхоз организовали. Они валят лес на среднем и дальнем Урмане. Я ведь, на ну, вроде бы и тебе уже рассказывал, что когда мы охотились на среднем Урмане, то повстречали трёх деревенских парней. Они ловчие петли и силки на зайцев в лесу проверяли. Спокойно ответил сын, переворачивая ножом и деревянной лопаточкой рыбу на сковородке. "Энти самые парни в соседней деревне проживают, а работают они в лесхозе, на лесозаготовках. Ты вспомни, отец. Я тебе тогда ещё рассказывал, что энти трое парней не хотят идти служить в армию, и тем паче сражаться за нынешнюю советскую власть, ибо все их семьи от энти самой власти пострадали". Что дальше хотел сказать сын, я так и не узнал, ибо в летнюю трапезную зашла моя Иринка. Увидев пришедшую матушку, Иван сразу прекратил что-либо говорить, ибо он прекрасно знал, что Иринка не любит, когда при ней ведутся разговоры о политике. Поэтому Ванечка со всем усердием сосредоточился на рыбе, источающей умопомрачительные запахи. По хмурому лицу Иринки было понятно, что у неё в больнице что-то произошло. "Лада моя, что у вас там в больничке случилось? Неужели кто-то из привезённых больных селян помер?" "Никто у нас пока не помер, Демидушка", устало ответила Иринка. Но до смертельного случая от сердечного приступа чуть дело не дошло. "Так что случилось-то?" Арина наша отличилась. Она в ночь в больничке дежурила с двумя молодыми лекарками. К нам ещё затемно привезли на подводах из лескоза шестерых мужчин. Их лисинами придавило и поколечило. Там пятеро рубщиков было и один охранник. Вот энтому мужчине в военной форме наша Арина и заявила, что ему ноги по колено отрезать придётся. А у него на ногах были всего лишь сильные ушибы и две небольшие кровоточащие раны. Видать, ему сухими сочками кожу на голенях порвало. От услышанного охраннику из лесохода плохо стало. Он сначала весь побледнел, а потом и вовсе сознание потерял. Хорошо ещё, что одна из девчаток-лекарок за мной быстро сбегала, и я успела энтого лесохозовского охранника в чувство привести. иначе бы он от сердечного приступа помер. Арина я сразу же домой отправила и запретила ей появляться в больнице, пока мы этих шестерых не вылечим. Не понимаю, что на неё нашло. Возможно, она до сих пор не может простить тем, кто носит военную форму гибели своего мужа на зимней войне. Так финская война ещё весной закончилась. До да к тому же энтет Лескозовский охранник к ней вообще никакого отношения не имеет. За такие деяния надобно наказывать по всей строгости. Иначе сама знаешь, что о нашей больничке все окрестные селяне говорить будут. Они быстро все старые слухи про ведьмовскую деревню вспомнят и по соседям разнесут. Думаю, Ярина, ты для начала должна забрать у Арины все документы о прохождении медицинских курсов при нашей поселянской больнице. Пусть ей энта послужит уроком на будущее. Так все дело в том, что Арина была единственной из всех жителей нашего поселения, кто на медицинские курсы не пожелал ходить. Она всем нашим поселянам сразу заявила о том, что ей вполне хватает тех древних знаний по травничеству и целительству. которая она уже получила от бабушки с матушкой. Вот и получилось, что у Арины Радославны никаких нынешних документов, а медицинского образования нету и никогда не было. Представляешь? Она даже паспорт себе не захотела выправлять. Но когда замуж выходила, пришлось ей паспорт получать. Вот такое у неё упрямство внутри сидит. А способности так целительству и лечению у Арины Радославны хотя бы есть. В том-то и дело, Демидушка, что способности у неё есть и довольно хорошие. Вот только её непонятный бзик насчёт всех военных меня дё уже смущает. Ведь скоро наших мужчин заберут служить в армию, когда они со службы назад по домам вернутся. Я уже заранее начинаю переживать о том, что как бы её Это неприязнь к носящим военную форму на наших поселянских мужчин не перешла. Так ты для того и поставлена, старший в нашей поселянской больничке, чтобы у тебя все лекарки и целительницы правильный подход к сельским и городским жителям заимели. Выходит, тебе самой придётся мозги на место вправлять неродивым лекаркам и целительницам. Иначе я этим делом займусь. Неужели Арина сама не понимает, что своими бзиками может беду на все поселение накликать? Ежели она и дальше не изменит своего поведения и отношения к людям, то придется отправлять ее жить в ту деревню, откуда родом Василий был. Нам нарушающие древние устои предков в Урманном не надобны. Поэтому-то решение о выселении Арины Не я один буду принимать, а все жители нашего поселения на общем сходе обсуждать и принимать будут. А как же Аренины девочки, удивилась моя Яринка. Их же в соседней деревне могут не принять родичей погибшего Василия. Девчат никто выселять не собирается. Они хоть и малышки, но за нашей артелью записаны. Сами подымем и воспитаем. как наши древние предки завещали. Девочки не виноваты в том, что их родная мать перестала со своей головой дружить. Ты не волнуйся так, Демидушка, и не принимай решения с горяча. Я попозже сама схожу к Алине домой и поговорю с ней по душам. Надеюсь, она образумится. Отец, матушка, может быть, вы отложите свои обсуждения на потом? неожиданно для нас спросила Оленочка. А рыбка-то уже пожарилась и зарумянилась нежной корочкой. Она ждёт, когда её упсут ребят на завтрак. Я же для вас старался, с грустью в голосе добавил Иван и поставил перед нами на стол большую сковородку с жареной рыбой, от которой исстачались непередаваемые запахи. Ты прав, сыночка, сказала улыбнувшись Яринка. Ту кол рыбку надобно употреблять, пока она ещё не остыла. И супруга начала перекладывать жареную рыбу со сковородки по тарелкам. Одну рыбку она положила мне, вторую Ивану, а третью себе. Как прошёл разговор Яринки и Арины в тот день, мне доподлинно неизвестно. Супруга мне ничего не рассказывала. А я не стал расспрашивать, ибо поведение Арины Радославны полностью изменилось. Видать, Ярина что-то такое по-женски сказала, что-то за ум, за вас, либо передала ей мои слова. Арина сама должна понимать, что за такие фортели в отношении больных и военных её по головке никто не погладит. Нарушающую древний устой целительницы Решением общего схода поселян запросто могут отправить на постоянное жительство в соседнюю деревню. О том, что поведение Арины очень сильно изменилось, я узнал от Ванечки, ибо он частенько бывал у Златовых дома, помогая им по мере сил по хозяйству. Вереслава все так же продолжала бегать за Иваном хвостиком. При походах сына в лес – Когда он проверял свои силки и ловушки на зайцев, девочка не только ему во всем помогала, но и собирала различные лекарственные травы. Окончательно я поверил, что Арина стала прежней лишь в начале осени, когда в поселение на двух полуторках привезли с военных сборов наших артельных охотников и рыболовов. Как мне рассказал Ванечка, у младшего командира Сопровождающего машины были более в руке. Вот он и сопровождал его до Нашинской поселянской больнички. В тот день дежурила Арина Радославна. Вот она-то и вылечила военного. Дома, после обеда в летней трапезной, когда мы чаепничали, я спросил сына: Ванечка, а чего энто ты сам вызвался проводить младшего командира до больнички? Ведь любой из наших вернувшихся артелей мог бы это сделать. А ли ты с ним подружился на сборах? Ты прав, отец. Мы с ним подружились и частенько встречали утреннюю зорьку с удочками в руках. Михась Ильич потом часть нашего улова относил на кухню, где готовили еду для старших командиров. А до Нашинской больнички я его решил сопровождать после того, как он мне поведал радостную весть. «И что такого радостного тебе сказал Михасий Ильич?» «Там, на военных сборах, после возвращения старшего политрука, состоялось рассмотрение моего личного дела. Михасий Ильич в тот день был помощником дежурного по части и находился у командирской палатки. Вот он и услышал, что там происходило. Старший политрук, выслушал всех присутствующих командиров в палатке и долго шелестел какими-то бумагами. А вот когда он услышал про наши соревнования и его результаты, начал громко ругаться, в том числе и матерно. За что же он на тебя начал матерно ругаться, сынок? Так он не меня матерно обложил, отец, а своего младшего политрука. Михаил Ильич, мне даже повторил одно из высказываний старшего политрука, которое было самое приличное. И что это за высказывание? Старший политрук сказал, что родине нужны герои и знающие люди, такие как призывник Скоробогатов, а бабы почему-то рожают самовлюблённых дураков, на вроде Шмулевского. Со словами старшего политрука трудно не согласиться. А вот только я одного не понял. В чём состояла радостная весть? Так старший политрук озвучил командирам своё мнение, что призывнику Скарбогатову Ивану Демидовичу присваивается воинское звание младший лейтенант запаса. С пометкой по призыву на действительную военную службу направить в разведку, рангом не ниже полкового. Понимаешь, отец? Мне не сержантское звание на сборах присвоили, а сразу лейтенанское. Я, как услышала Бентам, сразу же начал благодарить Михасилеча и трясти его руку. Увидев, что он скривился от боли, я спросил, что с ним. Вот тогда-то он мне и признался, что у него на правой руке соскочил громадный чиряк. Именно по эндуму я его в нашу больничку и сопровождал. А там уже Арина Радославна ему руку-то и вылечила. Она быстро вскрыла череяк, вычистила всё от гноя и удалила стержень челяка, а далее непонятным способом заживила рану. Младший командир удивлённо смотрел на свою правую руку, где на месте челяка у него виднелся не шрам, а молодая розовая кожа. Михаил Селич сердечно поблагодарил Арину Радославну. А потом сбегал до своей машины и принёс нашей целительнице какие-то консервы. Та приняла подарок с лёгкой улыбкой на лице. Видать, ей понравились слова благодарности, которые от чистого сердца сказал младший командир. "Ежели Арина с улыбкой приняла подарки, значит, она действительно изменилась", сказал я сыну и налил нам в кружки свежего горячего взвара. Жизнь в поселении начала налаживаться и входить в привычный ритм. Добыча мяса и рыбы только за первую неделю после возвращения артельщиков увеличилась вдвое. Видать, мужчины соскучились за 2 месяца по привычному делу на военных сборах. У меня вновь появилось время посетить дальний урман и знакомую совку. Мне захотелось своими глазами увидеть, что там происходит. Сообщений урчаны о том, что там появилось много чужих, которые роняют большие деревья и жгут огонь в разных местах, мне было недостаточно. Район Дальнего Урмана в Алтайском Белогорье. Свежелесной воздух и вступающая в свою силу осенняя пора, начинающая менять окраску Дальнего Урмана, как всегда ровно. Навеяли у меня прекрасное настроение. Когда до ягодной полянки нам оставалось пройти по лесной тропинке каких-то десятка-два сажений, красавица Урчана резко остановилась и принюхалась. «Что случилось, Урчана?» мысленно спросила рысь. «Впереди опасность. Ветер до меня донес сильные запахи чужаков. Двое чужих напомнили, затаились на краю поляны в дальних кустах от них видит злобыльный понял тебя красавица спрячься а я пойду проверю кто тут на нас с тобой охоту устроил хорошо приведя свой защитный кокон в режим невидимости я начал обходить стороной лесную тропинку ведущую к ягодной полянке с родником Когда я почти добрался до дальнего кустарника дикой смородины, о котором меня предупреждала урчана, то сначала до меня лесной ветерок донёс запахи давно немытых тел, а потом из ближайших кустов послышались тихие голоса. "Ну что это там притих?" француз спросил старческий голос. "Кого ты там узрел? Погоню из мусоров, а не ещё кого?" "Да непонятка какая-то, клёст" ответил ему более молодой голос. Сначала кто-то по тропене слышно шёл в нашу сторону, а потом вдруг растворился в воздухе и исчез. Не нравится мне вот такой расклад, особенно на чертовщине замешанный. Подойдя в плотные кусты, я увидел двоих: седовастого старика в деревенской одежде и парня, который был одет как городской щеголь. Видать, молодой парень всем своим видом старался оправдать данное ему прозвище Франциус. Всё бы ничего, вот только обрез из винтовки, который я держал в руках молодой, мне очень не понравился, ибо он целился в сторону лесной тропинки. А я тебя предупреждал, Франциус, сказал седой старик, растирая свою ногу. Что этот урман нужно стороной обходить. Но ты же мне не поверил. Что тут чертовщина всякая творится? Клёст, ты хоть и авторитетный вор, но мне голову туманить чертовщиной не надобно. Это вам, ворам, стволы в руки брать не по масти будет. А я любого свинтора завалю, даже черта. Мы стволы в руки не берём, так как нам головой полагается думать, в отличие от других. А вот ты зря чёрта помянул. Это беда очнуться может. Ты тут присмотри за тропинкой, а я по нужде ненадолго отойду. Не ожидал я, что такого авторитетного вора какая-то чертовщина до нужды доведёт. Иди, справляй свою нужду, а меня не пытайся запугать. Пуганый уже. Дальше не стал слушать парня, а просто нанёс ему удар прикладом винчестера в голову. Тот без сознания распластался на земле, а обрез выпал из его рук. Убрав оружие в потайной карман кокона, я снял невидимость с на защитной одежды. Увидев, как я появился прямо из воздуха, вставший вор опешил и, похоже, даже забыл про свою больную ногу. "Ну здравствуй, клёст", поздоровался я со стариком. "Что? Опять нога к переменам погоды ныть начала?" Я смотрю, ты так и научился за столько лет подбирать себе напарников. И тебе здоровья, мил человек. Немного пришёл в себя, старик. А вот только я не помню, чтобы мы раньше встречались. Я тебе даже больше скажу. За всю прожитую жизнь меня память никогда не подводила. Как меня звать, ты мог и сейчас услышать. А вот твои слова насчёт выбора напарников И упоминание про мою больную ногу заставляет задуматься. Может, подскажешь, где наши пути дорожки пересекались? Отчего же не подсказать старому знакомому? Подскажу. Наши пути дорожки пересекались, когда ты отправлялся с дружками на дело, и на лесной тропе на свою ногу подвернул, пока Колёны искал старую гать через болото. Видать, с тех дальних пор Тебя судороги и тянущие боли в ноге постоянно мучают перед переменами погоды. А насчёт выбора напарников, ты, наверное, уже и сам смог догадаться, что выбор рваного в старые времена, что выбор француза нынче. А мне говорит лишь одно, что разбираться в людях ты так и не научился, клёст. Последний Иван не понял бы такого безалаберного подхода к делу. Вот ты и только что мне сказал, что тебя память никогда не подводила. А как же так получилось, что ты совершенно забыл сказанное каленым? Ведь он же предупреждал, когда вы грелись у костра и вытянутого из ловушки зайца жарили, что тут недалеко ведьмовская деревня средь урмана стоит, а живут в ней лишь ведьмы и колдуны. Чужих людей они вообще не празднуют. и в своих урманных лесах видеть не желают. Ну как, теперь вспомнил? Погоди, мил человек, дай минутку, чтобы порядок в мыслях навести. Ежели ты сказал про Каленова и Рванова, не забыв напомнить о том, где и когда я свою ногу повредил, да еще и Ивана Ивановича мимоходом упомянул, то напрашивается лишь один вывод – что я сподобился лицезреть перед собой князя ведьмовской деревни, который порученное дело вместо нас сделал. Я прав. Прав к лёд. Память тебя действительно не подвела. Так что со свиданицей. Ты как, ещё по нужде хочешь сходить, али прошло уже всё? Да мне и не требовалось до ветру вообще-то. Это я для француза сказал, чтоб пока он тут лежит А мне удалось бы подальше уйти. Недалеко мужики лес валят. Вот и не хотелось мне, чтоб они нас вместе видели. Странно мне слышать клёст, что ты своего напарника бросить решил. Чем он тебе так не угодил? Да не напарник он мой, залётный макрушник, причём мутный какой-то. Есть у меня мысль, что кто-то его хотел ко мне поближе подвести. Этот француз за мной увязался после того, как наш конвой в Барнауле начасто первым порешим. Не понял, какой такой конвой? Обыкновенный мусорской конвой. Мне на сходку, уважаемые люди, приглашение прислали, и только я на малине появился, как минут через 5 облава началась. Смотревшей нас только друг другу представить успел. Вот нас там всех и повязали. Я как сердцем чувствовал, что приглашение может быть липовым. Поэтому пришёл на встречу в старенькой деревенской одежде. Меня, когда взяли, я не сопротивлялся и сказал мордатому мусару, что мол приехал с деревни и ищу дом, где моя внучка живёт, поэтому и зашёл по этому адресу. Тот лишь сказал: "Разберёмся" и отправил меня с французом под конвоем в ментовку. Так как для нас не хватило места в чёрных воронках. Представляешь, князь, нас никто даже не подумал связывать. Я выглядел как дряхлый крестьянин, а француз изображал из себя испуганного городского интеллигента, который на минутку к своему знакомцу зашёл. Поэтому мы сначала просто шли по улице, как положено. Мы спереди, а конвой позади. Когда отошли от малины на квартал, и свернули в переулок. Француз доскал непонятно откуда, серьёзное иперо и порешил обоих конвоирных. Они даже винтовки с плеч снять не успели. Я сразу уже понял, что надо уходить из Барнаула и переждать какое-то время на хате в Томске. Вот только уже за городом я обнаружил, что следом за мной французу вязался. Что-то не сходится всё в твоём рассказе, клёст. Вот ты мне говоришь, что француз ножом зарезал конвой. А откуда тогда у него обрез появился? Так это вчера он обрезом обзавёлся. Представляешь, князь? Мы одну небольшую деревню лесной тропой обходили, и вдруг из кустов вылез какой-то хмырь с обрезом и требует у нас, чтобы мы выворачивали карманы. Француз перед ним сразу залебезил и достал из кармана лопатник. А когда хмырь подошёл к нему, чтобы забрать протянутый лопатник с деньгами, макрушник ему тут же пиро в сердце замострячил. Тот даже пикнуть не успел, не то, чтобы выстрелить. Может быть, всё-таки было, как ты рассказываешь, а отрицать не буду. Либо меня с вами не было. Мне вот какой момент непонятен, клёст. Почему ты француза макрушником называешь? Ведь у самого не бойсь личной погосты имеется. Вот тут отжимайся, князь. Я за свою жизнь ни одного человека жизни не лишил. Ради ржи я или какого-то хабара на меня уважаемые люди в обществе возлагали совершенно другое дело. Именно мне приходилось продумывать все ходы на 100 шагов вперёд. Так вот, почему портмоне с деньгами и половинкой купюры у тебя оказались. Ты тогда был главным в группе, а не колёный или рваный. Я прав? Прав, клясь. Всё как есть, в мае сказал. Позволь мне и тебе вопрос задать. Спрашивай, клёст. Ежели смогу, то отвечу. Ты не нароком обмолвился про последнего Ивана. Откуда ты про него знаешь? Так и Иван Иванович родился в нашей Вельмовской деревне. Иван во время Крымской войны при обстреле города англичанами семи еле лишился. А когда рядом с ним большой пороховой склад взорвался, то он из-за контузии почти всю память потерял. Вот и скитался Иван по всему миру, пока в Барнауле не обосновался. Вот только не повезло ему однажды. Во время прогулки перед сном Он услышал выстрелы и пошёл посмотреть, что там случилось. Из-за своего любопытства он оказался в камере. Чекисты его в подвал ГПУ определили. Слышал я про его потерю памяти и как он в подвалах ГПУ оказался, а вот только общество так и не узнало, как он оттуда выбрался. Так к нему в камеру вскоре моего помощника чекисты посадили. Они там поговорили между собой и выяснили, что они родчи. А когда мои старые знакомые из аптеки на Петропавловской их вызвали из камеры, то Иван Иванович к нам в поселение переехал жить. Много лет у меня в артели помощником по снабжению трудился. Князь, ты сказал, что последний Иван у тебя в артели трудился. Значит, его уже нет в живых? Или я что-то не так понял? Нет его больше, Клёст. Несколько лет назад помер, прожив больше ста десяти лет. Уснул и не проснулся. Его мой младший сын поутру обнаружил. Принес ему пойманного ушастика, а тот в постели лежит с улыбкой на лице. Сын подумал, что дед Иван еще спит и захотел его разбудить, а тот уже холодный был и не дышал. Дай бог нам всем такой уход, князь, с грустью сказал Клёст и перекрестился. Царствие ему небесное. Хорошим человеком Иван был и долгую жизнь прожил. Многому он меня в жизни научил, но самая главная его заслуга состоит в том, что приучил меня пользоваться своей головой, а не пером или волыной. Что теперь со мной будет, князь? Сия от тебя зависит. Ты пойдешь дальше своим путем, а я своим. Примерно через версту увидишь небольшую речушку. Мой тебе совет, Клёст, искупайся в речке. Там вода всегда теплая. Даже зимой иногда речушка не замерзает. Сам же понимать должен. Запашок от тебя идет такой ядреный, что любая деревенская собака за три версты учует. Значит, ты меня отпускаешь. удивился Клёст. А я тебя и не задерживал, Клёст. Разве что отвлёк меня на долгий разговор. Перед нашим расставанием дай мне твою левую руку посмотреть. Для чего это? спросил старик, но всё же протянул мне левую руку. Сам скорее узнаешь, ответил я и быстро нажал несколько точек на руке старика, после чего отпустил её. Старик задумчиво стоял и прислушивался к своим ощущениям. Спустя минуту он произнёс: "Не знаю, что ты сотворил со мной, князь, но вся боль в ноге полностью ушла, а моё тело словно силой наполнилось. Благодарю тебя за всё. Теперь я могу идти". "Иди с богом, клёст, и постарайся дальше жить по совести. А вот твой напарник, француз" уже никуда не пойдет самостоятельно, а тут останется, пока я не решу, что с ним дальше делать. Иначе никак, ибо он нарушил закон. Не понял тебя, князь, какой закон нарушил француз? Он мой закон нарушил, Клёст, со сталью в голосе ответил я вору. Ты же сам, наверное, прекрасно помнишь, что на моей земле и в моих лесах только я и мои люди живут. Он мог тут с оружием выходить. А он поганец, и не только на мою землю с оружием пришёл. Француз н это оружие против меня направил. Я понятно объяснил. Я всё понял, князь. Счастливо оставаться. И тебе доброго пути, клёст. Постарайся прожить свою жизнь так, чтобы потом не краснеть при встрече с Иваном Ивановичем. Сегодня старик согласный кивнул мне и подхватив за плечи мешок, направился через урман в сторону Томска. А я достал кожаные ремешки и крепко связал француза, после чего положил рядом с ним обрез. Сделал я это вовремя, так как неподалёку послышались голоса. Посмотрев через кустарник, я увидел, как в мою сторону от сопок идут три милиционера с наганами в руках. Один из них был мне хорошо знаком. Выйдя из кустарника дикой смородины, я закинул свой Винчестер за спину и поздоровался. "Здравствуйте, Кирян Степанович. И вам доброго дня, товарищи. Что привело вас в наш лес?" "Здравствуйте, Дмитрий Рославич", поздоровался наш участковый. А остальные лишь кивнули мне головами. "Я так посмотрю, ты, несмотря на возраст, сам продолжаешь на охоту в лес ходить. Так мои хартельщиков скоро в Красную армию служить заберут. Вот и приходится самому запасы на будущее делать. Дмитрий Рославович, ты случайно никого постороннего сегодня в лесу не встречал, спросил меня участковый. Я имею в виду, помимо лесохозовских лесорубов, что возле сопок на дальнем Урмане работают. В нашем районе вчера убийство произошло. Деревенского жителя зарезали ножом в сердце. Он скотником в деревне работал. Да ещё из Барнаула нам сообщение пришло о побеге бандитов, которые убили двух конвоиров. Было дело к Ирен Степанович. Повстречал я в лесу одного типчика. Если бы моя подруга меня вовремя не предупредила, то у вас на одно убийство в районе больше было бы. Сейчас он в кустах дикой смородины связанный лежит. Я его прикладом сзади оглушил, пока он тут беды не натворил. Милиционеры сразу кинулись в указанный кустарник. Один начал осматривать француза, а другой обрез, что лежал рядышком. А что у вас за подруга? тут же спросил меня один из милиционеров, что обрез винторя рассматривал. Вам её паспортные данные известны? Да рысь ко мне помогает охотиться, уважаемый товарищ. Урчаной ее зовут. Вот она меня и предупредила, что впереди чужой прячется. Пришлось обходить по кругу и лишать его сознания. Ежели есть желание на мою рысь посмотреть, могу позвать. Вы только оружие приберите от греха подальше. Она кроме меня лишь мою супругу и младшего сына признает. Звать её не нужно. Вы лучше нам расскажите, каким образом у вас получилось лесную рысь приручить, задал вопрос второй милиционер. Так мы её и не приручали. Спасли её из ямы, когда она ещё совсем котёнком была, а потом подкармливали, когда ей голодно было. Вот она к нам и привыкла. В стародавние времена наши предки всегда так поступали. За такое доброе отношение рысь верным помощником становилась и лучшую дичь на охотника из леса выгоняла. Ответил я и сразу сменил тему разговора. Это тот самый злыдень, которого вы так усердно искали, Кирьян Степанович? Он самый, Димит Ярославович. Мы у него в сапоге нож нашли со следами крови. Да и обрез именно тот, про которые нам деревенские жители рассказывали. В нём как раз пять патронов. Мне одно непонятно, Крен Степанович, почему вы у деревенского жителя обрез раньше не забрали? Так скотник из него зимой волков отпугивал. А после вчерашнего убийства скотника его жена нам призналась, что муж, как напьётся самогонки, выходил на дорогу и у путников деньги отымал. Вот только ни в кого из обреза не стрелял, так как у него 5 патронов в подочёте были. Да уж, наказала скотника судьба, вернула ему чужое горешко с хвоей. Тут я с вами полностью согласен, Дмитрий Рославович. Благодарим за помощь в задержании опасного преступника. Я к вам потом в управу загляну, протоколы надёбно будет подписать. «Приходите, Кирьян Степанович, мы не только протоколы подпишем, но и хорошего чайку с лесными травами попьем». «Ваш чай мне очень понравился», — сказал участковый, «так что от него не откажусь». «Скажите, Дмитрий Ярославович, а вы сейчас к сопкам пойдете?» «Там мне делать нечего, лесхозовские работники все зверье поразогнали, так что пойдем мы с урчаной». к соленым камням. Ежели будет удача, то морала добудем. А вы чего про сопки-то спросили, Кирян Степанович? Да военные к сопкам понаехали. Решили вход в пещеру взорвать, чтобы всякие бандитские элементы не могли снова в пещере свой схрон устроить. Словно подтверждая слова участкового, до нас долетел звук большого взрыва. Вот теперь мне все понятно стало. Военные, похоже, со своими делами уже справились. Ну что ж, не буду отвлекать от важных дел. Ни вас, ни лескозовских работников. Всего вам доброго, товарищ. И вам всего доброго, попрощались со мной милиционеры. А дальше мы пошли каждый в свою сторону. Огорчало меня одно, что доступа к портальным вратам у меня снова не будет. К тому порталу что где-то возле озера Байкал находится. Ещё надо путь-дорожку найти. Ну что же, постараемся дальше жить без помощи свыше. Поселение Урманна в Алтайском Белогорье. Через неделю после празднования на Валете пришлось снова накрывать столы напротив управы, ибо почтальонша привезла нашим мужчинам повестки об их призыве. Красную армию. Во время застолья мне пришлось произнести речь, в которой я дал своё напутствие призывникам нашего поселения и рассказал им, как они должны воспринимать свою службу в армии и кого они идут защищать. Меня все выслушали внимательно, а потом началась прощальная трапеза. На следующий день после обеда К поселянской управе подъехали несколько грузовиков, в кузовах которых были видны лавки. Из кабин вылезли командиры, зачитали списки призывников и приказали им грузиться в машины. Наших мужчин провожали все жители поселения. Женщины и девчата плакали, не скрывая своих слез. У меня возникло такое ощущение, что они прощаются с ними навсегда. После того, как машины уехали, в нашей артели осталось всего лишь пятеро мужчин. На Яре с Ванечкой лежала ответственность за охоту, а Мирослав со Станиславом остались единственными в нашем поселении рыбаками. А на мне лежала ответственность за всех жителей Урманово.